Глава пятая. Чудеса в подвале. А потом стало еще хуже. Впереди показался дорожный каток. Тарахтя мотором, он встал поперек узкой улицы. Он заткнул ее надежнее, чем пробка затыкает бутылку. «Заподня!» – вскричал я и заметался. «Ловушка!» – завопил петух и шлепнулся на теплый асфальт. Но мотор заглох, и вдруг послышалось – «Ребята, сюда, ко мне!» За рулем сидел машинист в синем комбинезоне. Его лицо блестело от машинного масла. Он попыхивал сигареткой и улыбался. Он перетащил нас на другую сторону катка и шепнул. «Впереди люк! Ныряйте в него!» «Да не забудьте прихлопнуть крышку!» «А я задержу эту свору!» Недалеко от катка действительно зиял раскрытый люк. Мы проскользнули туда, и в это время вой погони утих. Автомобили Зевак и полицейские наткнулись на тяжелый дорожный каток. Мы захлопнули крышку люка, по пыльному наклонному желобу съехали вниз и очутились в самой настоящей пекарне. Там дышала жаром большая электрическая печь и горой высились мешки с мукой. Желоб, по которому мы въехали в пекарню, был сделан как раз для того, чтобы спускать сюда мешки. Румяный курносый пекарь с пиратской бородкой месил тесто. Тесто вздыхало, пучилось, лениво переваливалось по доске, а пекарь поддавал ему ладошками под бока и напевал. «Нет работы веселее, чем у нас, у пекарей. Нам везде почет и место, потому что месим тесто, потому что мы в печи, печь умеем калачи». И тут пекарь притопнул, присвистнул, Хотел пуститься в присядку, но раздумал, и только добавил к песенке. «А еще мы все отлично печь умеем хлеб пшеничный, и за это всех подряд люди нас благодарят». Пока звучала песенка, в подвал откуда-то проникла оса. Она подлетела к пекарю и стала жужжать у него над ухом. «А ну тебя, Зинзелла!» – добродушно отмахнулся пекарь. «Вечно ты со своими выдумками!» Но Асаву прямо кружилась на одном месте, продолжая жужжать. Тогда пекарь обернулся и от удивления всплеснул руками. Тесто бухнулось на пол. Ты права, Зинзелла, у нас гости. Месье Коко и я сидели около жолоба и все еще не могли отдышаться. Откуда вы, малыши? Спросил пекарь и подошел к нам. От него пахло горячими кренделями и ванилью. Его голос был таким же мягким и приветливым, как у нашей бабушки. «Оттуда», — показал я на люк, — «нас прислал машинист дорожного катка». «Так это значит, правда?» — нажужжала мне матушка Зинзелла. «Так значит, на самом деле за вами гонятся полицейские?» А машинист остановил их, — всполошился пекарь. «А я-то глупец подумал, что она решила меня разыграть». «Ты никогда мне не веришь?» — обиженно прозвенела оса. а пекарь засуетился по своей тесной пекарне. «Надо что-то придумать, надо куда-то вас укрыть!» «Придумал!» — хлопнул он себя по лбу. Петух залезет в пустую квашню, а мальчик оденется пекаренком. И в один момент месье Куко, важный капитан, замечательный генерал, оказался в квашне и был закрыт деревянной крышкой. А на мне, как на вешалке, повисла большущая белая куртка пекаря. Но я подвернул раз шесть рукава, и получилось как нельзя лучше. «А теперь», — сказал пекарь и сунул мне в руки теплый калач, — «извини, брат, но я должен бежать на помощь к машинисту. С этой шайкой ему в одиночку не сладить». Пекарь выключил печь, схватил дубовую скалку и побежал к двери. «И я с вами!» — кинулся было я за пекарем. Но тот ответил, что малыши для горячих дел не годятся, и захлопнул за собой дверь. Мы остались вдвоем с Зинзелой. Если, конечно, не считать месье куко. Но тот сидел в квашне и ни гу-гу. От волнения он потерял голос. Я разломил калач, половину сунул в квашню, а другую хотел разделить с матушкой Зинзелой. Но она ответила, что предпочитает фруктовый сок да сахар. И мне пришлось ужинать одному. Я сидел на мешке с мукой. Отщипывал от калача мягкие кусочки и вздыхал. «Не печалься», — сказала оса, — «все будет хорошо». «Но ведь наш сундук остался в небоскребе. А как мы уедем без сундука?» — сокрушался я. «Ты ошибаешься. Сундука в небоскребе нет. Его спрятали в саду, рядом с главным фонтаном. Так распорядился Жабиан Усатый, когда вас утащили полицейские. Я все видела, я все слышала. Я была в небоскребе, когда вы упали на стол с посудой». Я прилетела туда, чтобы взять немножечко апельсинового соку. «А кто такой Жебиан усатый? Неужели тот пузатый господин?» «Он самый». «Но почему у него такое странное имя?» Зинзела даже всплеснула крылышками. «Странные! Не только странные, а даже ужасные! Ты представить себе не можешь, какой скверный тип этот Жебиан усатый! Ты знаешь, что он придумал однажды?» «Что, какую-нибудь бомбу?» «Хуже!» Он решил взять к себе на злодейскую службу всех зверюшек и таракашек. «Неужели?» «Ха, неужели! Уж если я говорю, то значит так все и было!» Ежам он сказал «Колите прохожих иголками в босые пятки!» Ужей он подучивал забираться к ребятам в постели, а лягушатам велел прыгать в кружки с молоком. «Ну да!» — не поверил я и поежился. «Вот тебе и да!» Он и наш осиный рой приглашал к себе на службу. «И вы согласились?» — испуганно кукарекнул из квашни Коко. «Вот еще!» — сердито прожужжала оса. «Не на таких дураков напал же Биан. Я сама своим собственным жалом так тюкнула злодея в глаз, что он десять дней не выходил из небоскреба. А ужи и ежи, что они сделали? А ужи, ежи и лягушата в это время удрали кто куда». кто в лес, кто во враг, А мы, осы, с тех пор живем здесь, в подвале, у доброго дядюшки-пекаря. «А где живут здешние куры и петушки?» Опять высунулся из тесной квашни Коко. «Разве здесь нет поблизости куриного городка? Почему ты ничего не говоришь нам о курах и петушках?» «Да, да, расскажите нам, пожалуйста, о здешних куриных делах», — поддержал я товарища. «Нам обязательно нужно про них все узнать», Ведь мы же ищем куриную столицу валяя фарси. Но только Зинзела собралась рассказывать о курах и петушках, как дверь пекарни затряслась под тяжелыми ударами. Так стучать могла только полиция. Я выпустил калач из рук. Открой, шепнула са, иначе они высадят дверь. Я почерпнул пригоршню муки, размазал по лицу и откинул засов. В пекарню ввалилось шесть полицейских. Командовал ими наш знакомый с подушкой под мундиром. А кривого с ними не было. Скорее всего, он лежал в больнице. «Обыскать! Допросить!» Попытался рявкнуть старший полицейский, но у него получилось совсем не так, как у Жабиана. Голос был глухой и хриплый, как у простуженной козы. И тем не менее полицейские его послушались и начали кряхтя переваливать мешки с мукой. Как будто бы кто мог залезть между ними – а их командир уставился на меня и спросил, «Эй ты, грязный поваренок, не было ли здесь мальчишки с петухом?» «Нет вашего превосходительства, никакого мальчишки с петухом я не знаю». «Не знаешь? А почему твой хозяин-пекарь полез в драку с полицией? Тоже не знаешь?» «Тоже не знаю», — едва пролепетал я, потому что во мне все похолодело. «Неужели пекаря забрали? Неужели из-за нас попал в тюрьму хороший, добрый человек?» И тут один из полицейских завопил «Петух!» И все кинулись к раскрытой квашне. Но я как можно спокойнее сказал «Это не тот петух. Этого петуха Пекарь купил для начинки в пироги». «В самом деле, — не поверил Пузатый, — в самом деле, можете убедиться». Я растолкал полицейских, шепнул петуху «Не шевелись!» и поднял его за лапу. «Видите, он мертвый!» Петуха вправду висел, как неживой. Полицейский прищурился, покрутил около месье Коко носом, принюхался и многозначительно произнес: Да, от него даже чуть-чуть попахивает. И полицейский хотел было идти во Освояси, но вдруг что-то сообразил и вытащил саблю. Он, конечно, не живой, но в этом надо убедиться еще раз. Дай-ка я его! Месье вздрогнул. И тут я увидел Зинзеллу. Она пулей сорвалась с мешка, подлетела к полицейскому и, дрожа крылышками, нависла над его левым глазом. Полицейский изменился в лице, опустил саблю и проблеял. «Пожалуй, и так видно, что петух не совсем живой. Пожалуй, можно считать, что обыск закончен». «Вокруг?» — робко произнес он вместо «кругом» и на цыпочках удалился из пекарни. Его сослуживцы, таращась на Зинзеллу, выкатились вслед за начальником. Атака врага была отбита успешно. Оживший Коко забрался на старое место, но все равно радости в нашей победе было очень мало. Из головы не выходили мысли о пекаре. Если его и посадили, пыталась утешать меня оса, если его и арестовали, он все равно не пропадет. Не такой это человек. С ним это случалось не раз. И тем не менее он всегда возвращался в пекарню. Так за разговорами проходила ночь. На душе становилось все грустнее и грустнее, даже плакать хотелось. А пекарь все не возвращался. И каждому из нас было понятно, что без пекаря в этой стране мы пропадем».